Глава 22 Эта новость вызвала во мне волну гнева. Но в отличие от соседа Юширо, я его контролировал, успокоившись, осознал все риски. Срыв выпуска первой партии, причем нового продукта. Реклама развешена на многих столичных билбордах. Продукт уже рекламируют по телевидению, радио и в сети. И время появления на прилавках уже указано. Что будет, если срок выхода перенесется? Следующая партия намного позже поступит на прилавки магазинов и склады торговых онлайн-площадок. И это серьезный удар по репутации Фудзи Corporation. Я разберусь и кого сам. Убедительно ответил я сотруднику лаборатории и отключился. Затем сразу позвонил Нагасаве Масата, тому пареньку, который замначальник отдела логистики. Он ответил через пару секунд. «Здравствуйте, -сан. Парень был в недоумении. «Что-то случилось?» «Доброе утро, Нагасава-сан», — ответил я и вкратце обрисовал нерадужную перспективу. «Ого!» — воскликнул Нагасава. Мне персонал лаборатории уже доложил, Хан Цосан, но пока никто толком ничего не может объяснить. Сейчас я еще раз уточню, что произошло, пока отключусь. Я посмотрел на циферблат наручных часов. Осталось 26 минут. Всего 26. И нужно было спешить. Я увидел входящий звонок от Нагасавы и ответил. «Я в ужасе, Хан — ответил Нагасава, голос его слегка дрожал от напряжения. «Логист, который занимался отправкой, сказал, что транспорт сломался на маршруте. Но есть загвоздка». «Быстрее говорите, Нагасава-сан», — поторопил я. «Времени нет. На кону репутация нашей корпорации». «Да-да, Хан — ответил Нагасава. «Видно, в такой форс-мажор он попадал впервые». Ремонтная служба, которая с нами работает на аутсорсе, слишком медленно собирается. Говорит, что отдел снабжения не предоставил им универсальные ремонтные наборы, поэтому работают тем, что есть. Так вот, ремонтники запрашивают у меня точный адрес, а я не могу сказать. И водитель не отвечает. Кажется, мне кажется, что он отключил телефон. Как не предоставил? Ладно, с этим я позже разберусь. У меня не было времени запрашивать направление движения грузовика. Пока Нагасава найдет, пока отправит, нужно было действовать. Прямо сейчас. Гормон стресса перевалил за критическую отметку и захлестнул меня волной. А затем заработал мутаген. Я прокрутил в голове все логистические цепочки доставки товаров, которые изучал накануне. Выбрал составленный недавно для новинки — «Спасибо, Нагасава-сан», — поблагодарил я парня. Я поехал по маршруту и отключился. Выбежал из кабинета, захлопывая дверь и на ходу накидывая пиджак. хан сан можно вас на секунду?» — выскочил из офиса Дзеро. «Не сейчас, не шо, сан, — резко ответил я. «Срочное дело». «Конечно», — ответил Дзеро, провожая меня удивленным взглядом. Я дождался лифта, посмотрел на время. «Восемнадцать минут осталось. Ну, давай же!» По закону подлости он застрял на десятом этаже, затем начал спускаться. Но мне казалось, что это происходит слишком медленно. Вот двери лифта распахнулись. Я заскочил внутрь, испугав какую-то девушку. «Извините, срочное дело», — ответил я ей и заметил, что кнопка минус первого этажа уже горит на панели. Выскочив на подземные парковки, пробежал мимо оторопевшего охранника, на ходу открыл Порше и прыгнул за руль. Перед носом появился Нагасава, замахав руками. «Я с вами, Ханзусан!» — крикнул он. Ей ему махнул на пассажирское кресло, и он залез в салон. Так быстро я еще никогда не трогался с места. Резина завизжала, я рванул, словно ракета со стартовой площадки. «Вы знаете маршрут, Ханзусан?» Удивленно спросил Нагасава, судорожно вцепившись в порчень кресла и крепко держась за ручку над дверью. По его бледному лицу я понял, что он не любитель быстрой езды. Но тут уж извините, нам надо успеть. Да, изучал недавно логистику Нагасава-сан. Кивнул я, заворачивая согласно карте, которую запомнил, в переулок и выезжая на улицу параллельную главной. «С чего вы взяли, что он на маршруте, хан сан Озадаченно посмотрел он на меня. «Если он отклонится от маршрута, вспоминайте Нагасава-сан». Напряженно улыбнулся я. «Ах, точно!» — вскрикнул Нагасава. «Это будет расцениваться как хищение товара. Все верно, Ханзо-сан. А если его действительно похитили?» «Бравия не будет так рисковать Нагасава-сан», — ответил я. «А Якудзе никакого дела до этого спрея нет». «Если бы это были золотые слитки или деньги, тут еще можно предположить такую версию». «Да уж», — задумчиво ответил Нагасава. «Тогда вообще непонятно, кому это выгодно, Ханзо-сан». «Вы своему начальнику об этом докладывали, Нагасава-сан», — улыбнулся я. «Кажется, я понял, откуда ветер дует». «Да», — растерянно ответил Нагасава. «И он сказал, что приедет, никуда не денется». «А потом вы, наверное, звонили». «Конечно, и не дозвонился», — ответил Нагасава. Внезапно он округлил глаза. «Вы думаете?» «Я пока ничего не думаю, Нагасава-сан», — ответил я. «Разберемся на месте». После очередного поворота я заметил фуру с эмблемой нашей корпорации. «Вот и наша пропажа, Нагасава-сан», — хмыкнул я и посмотрел на часы. «Четырнадцать минут». Выехал вперед, припарковавшись на обочине, затем выскочил из Порше и быстрым шагом направился к кабине фуры. За рулем сидел водитель, и собака такая, неспешно уминал чизбургер. Увидев меня, он не подал вида. Я громко постучал по двери, и он вздрогнул. Открыл ее. «Может, хватит жрать, уважаемый?» — резко обратился к лысоватому водителю. Тык сломался?» Пожал он плечами, проворачивая ключ в замке зажигания. В ответ ничего не произошло, машина не завелась. «Видите, что происходит, так что ожидаю ремонтную службу». «Сломался, говорите», — прошепел я. «Откройте капот». «Зачем?» — удивился он. «Послушайте», — прожег я его жестким взглядом. «Вы знаете, что может прилететь лично вам за саботаж?» «Я не понимаю». Водитель решил прикинуться дурачком. «К чему эти угрозы?» «Я не угрожаю, предупреждаю», продолжил я пристально смотреть ему в глаза. Но лысый отводил взгляд. Это значило лишь одно, он нагло мне врал. «За саботаж корпорация наказывает очень серьезно», продолжил я. «Открывайте капот!» Водитель вздохнул и дернул за рычаг на панели. Капот отщелкнулся, и я поднял его. Беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять дело в аккумуляторе, точнее, в откинутых клеммах. Понятно же, что водителю поступило задание протянуть время. Неспроста же он косится на часы на руке. Но теперь он был заинтересован успеть вовремя. Выскочил уже с отверткой, накинул клеммы и закрепил их, затем прыгнул обратно в кабину. И вообще все вопросы к начальству пробубнил он и завел двигатель. «А теперь отдайте свой телефон!» — протянул я руку. «Зачем? Это моя собственность!» — насупился водитель. «На время расследования нет!» — сухо ответил я. «Или вы хотите сесть в тюрьму за мошенничество?» Водитель тут же побледнел, затем запустил руку во внутренний карман и вытащил свой смартфон. Протянул его мне. «Я поговорю с начальством, чтобы учли то, что вы вовремя одумались. Попытался я успокоить его». «Если успеете в лабораторию, конечно. У вас есть одиннадцать минут». Только я отошел, фура рванула вперед. «Успеем, Хан Зусон?» — спросил смущенный Нагасава, садясь в Порше. Оно и понятно. Он как начальник не смог вовремя сориентироваться и отреагировать. «Да, скорее всего», — ответил ей ему, когда сел за руль. Затем завел машину и сорвался с места за фурой. Тут всего два километра до нашей лаборатории, и не переживайте по поводу своей оплошности. Ситуация была сложной, и Агава-сан к этому, скорее всего, имеет прямое отношение. «Вы серьезно?» — Нагасава ожикнул от неожиданности. «Серьезно или нет, нам скажет Мидзуки-сан, пока это мои догадки на основе того, что произошло. Уже сегодня все выясним, Нагасава-сан», — подмигнул я ему. В итоге фура успела, когда мои часы показывали, что оставалось еще две минуты. Мы вернулись на парковку. Нагасава, когда мы поднимались в лифте, поблагодарил меня за то, что я снова его выручил и вышел из лифта. Я поднялся на этаж, где располагался отдел безопасности, и передал лично в руки Мидзуки Судзио, все еще включенный смартфон водителя, вкратце обрисовав ситуацию. Чуть позже, оказавшись в своем кабинете, я почувствовал откат и, преодолевая легкое головокружение, выпил еще одну порцию вакцины от профессора Исикавы. Стало значительно легче. Я выдохнул и откинулся на спинку кресла, повернувшись к окну. Агава оказался тем еще уродом. Понятно, что он хотел убить двух зайцев. Показать непрофессионализм своего заместителя Нагасавы которого он хочет убрать с должности, и натравить на меня всех оставшихся собак. «Ничего, сволочь, ты ответишь за эту якобы нехватку ремонтных наборов. Когда я выясню, что ты вообще не подавал никакой заявки, придется тебе краснеть перед Фудзиварой и слезно просить прощения. В общем, ты молодец, Кано. Выкрутился из очень непростой ситуации». И пусть все твои враги продолжают кипеть от злости. Главное, ты вновь одержал важную победу. Йосикава чувствовал, что на пороге очередного открытия. Он понимал, почему у него возникло чувство окрыленности. Он не спал уже сутки и не чувствовал усталости. К Йокэм этот сон ведь он уже скоро получит то, над чем так долго работал». Ясикава налил себе еще кофе, потер виски, нацепил очки на нос и смешал два раствора, затем набрал в бюретку еще один и отмерил ровно столько, сколько и требуется для проведения опыта. Следом он открыл холодильник и достал пузырек с кровью Хандзо. В этот раз он капнул две капли. Смешал это на стекле, положил под электронный микроскоп и всмотрелся в окуляр. Один, два, три, пока ничего, четыре, пять. Внезапно он увидел изменения и вскочил со стула. «Не может быть!» — Скрикнул он. «Серьезно? Я сделал это!» Он еще раз подскочил к микроскопу и вгляделся в него. «Да!» Реакция продолжала идти, и он с восхищением и трепетом наблюдал, что происходит то, что он и представлял в своих снах. Вдруг в дверь затарабанили, и Юсикава вздрогнул. «Серьезно?» «Есть кто дома? Это сосед снизу!» — раздался грубый мужской голос. «У меня потоп, Все плавает!» Юсикава вздрогнул, начиная вспоминать. Первым делом перед тем, как заехать в эту квартиру, он узнал все о соседях. Под ним живет женщина в годах. Она работает на двух работах, чтобы прокормить себя и пятилетнюю дочку. И у нее нет мужа. «Сейчас, минутку!» — крикнул он в ответ. «Я одеваюсь!» «Так-так, надо собрать все самое необходимое и ценное. Жаль только, что оборудование останется. Как жаль!» Когда он в спешке собрал в свой чемоданчик все, что нужно, дверь уже трещала от ударов. Теперь надо на балкон и перелезть к соседям справа, а затем вниз на этаж. Там живет пожилая пара, и он с ними периодически общался. Их сейчас нет дома. Когда дверь взломали, он был уже на нужном ему балконе, глав бросился к двери. А еще через пару минут выскочил через аварийный выход на задний двор. Спустившись на первый этаж, я воспользовался услугами кофемонстра. Он угостил меня стаканчиком горячего шоколада. Возвращаясь на третий этаж, я направился по коридору в свой кабинет и услышал из кабинета Майока разговор на повышенных тонах. Звукоизоляция там была похуже, чем у меня. «Что же там происходит?» Я постучался и открыл дверь разозлившаяся Майоку и покрасневшая от гнева Дзеро. «Что здесь происходит, Кагавасан? спросил я хозяйку кабинета. «Нишио-сан не хочет выполнять свои обязанности», выдохнула Майоку. «Потому что я не обязан выполнять это, Кагавасан, выкрикнул Дзеро. «Потише, прохладным тоном осадил я наставника. «Вы все-таки с начальством разговариваете». Начальство не требует от своих подчиненных того, что не входит в их обязанности, Хан возразил Дзеро, но уже хотя бы спокойнее. Объясните, о каких обязанностях речь Кагавасан, потребовал я от своего зама. Я ему сказала проверить за сотрудниками их задание и поставить свою подпись Хан ответила майок. Но он не хочет браться за эту работу. Почему Нишу сан? Повернулся к Дзеру. Тот надул щеки, словно хомяк, выдохнул. Затем растерянно посмотрел на меня. «И вы туда же, Ханзусан? Зусан, резко сказал он. «В таком случае я обращусь в отдел безопасности. Заявлю, что на меня объявлена травля». «Травля?» — улыбнулся я. «Вы серьезно, Нишо-сан? С какой-то стати?» «Потому что это не я должен ставить подписи и проверять работу персонала, Ханзусан, Зусан, Возмущенно ответил Дзаро. «Это должна делать Кагава-сан». «Всегда так было. Кимура-сан тоже этим занималась. Так почему бы и ей не продолжить начте?» «Кимура-сан этим занималась, проявляя свою инициативу, Ниши-сан», — подметил я. «Почитайте свою должностную инструкцию. Там все написано. Ваш вышестоящий руководитель, я, или Кагава-сан, имеют право делегировать вам часть полномочий. И там список будет. Думаю, что вы без труда найдете среди перечисленных пунктов эти задачи». Дзеро замолчал и опустил взгляд, а я продолжил. «Помните, мы с вами недавно разговаривали, Нишио-сан? Помните эту беседу?» Зара кивнул. «Так вот вы мне тогда пообещали, что будете выкладываться по полной. Докажете, что вы настоящий наставник. Докажете, что вы достойны своей должности. И тогда можете смотреть выше, надеясь на повышение. Иначе об этом не может быть и речи. Даже больше скажу». «Если вы будете продолжать в том же духе, то кресло под вами зашатается». «Да все понятно, Ханзусан. резко ответил Дзаро. Я прям чувствовал, как он сдерживал внутри себя гневные слова и в мой адрес, и в адрес Майоко. «Помогайте сотрудникам и не спорьте с руководителями». «Так Нишио-сан — хмыкнула Майоко. «Из-за чего я его и вызвала в кабинет». Так помог Кавагути-сану, что тот наделал кучу косяков. «Я наделал косяков?» — вновь вспыхнул Дзеро. «Вы-то серьезно, Кагавасан? Да я здесь работаю еще с тех пор, когда вы в школу пошли в первый класс!» Нишосан, еще одно вам замечание», — резко ответил я. «Не повышайте голос на начальство. Держите себя в руках. Покажите, кагава отчет. отчёт». Майоко взяла со стола несколько листов со своими заметками, протянула мне. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять Майоко права. Причем я знал, как работает Иори, он не сделал бы таких ошибок. «Так», — вздохнул я, — Шио-сан, я вам даю неделю, чтобы исправиться. Когда сан будет предоставлять ежедневный отчет о том, что сделано за день вами и остальными сотрудниками. В ярких подробностях. Все ясно?» «Да, все ясно, Ханзо-сан» пробурчал Дзаро. «Могу идти?» Он понял, что если такое будет повторяться, я могу запросто понизить его в должности. «Да, можете, Нишио-сан», прожгла его взглядом Майоко. «Теперь помогите Кавагути-сану исправить все эти ошибки, чтобы на столе у меня к концу дня лежал чистый отчет без единой ошибки». «Понятно все, Кагава-сан», кивнул Дзаро и выскочил в коридор. Ничего этому за непонятно, непонятно, Ханзасан, пробормотала Майоко. Вы тоже стараетесь поуважительнее к нему, предупредил я. А что, каким был, таким и остался. Разве я не права, Ханзасан? Удивленно посмотрела на меня Майоко. Просто вещи называю своими именами. Согласен, Кагавасан, но он может исправиться, подметил я. Вот, когда исправится, тогда и перестану его так называть, Ханзасан. Улыбнулась Майоко. Я кивнул и не стал спорить. Это ее дело. Главное, пусть сплетни про это не распускает. Когда я вернулся в свой кабинет, мне позвонила Иши. «Стоишь? Сядь!» — сказала она сходу. «Квартиру Юсика вы нашли спецагенты. Там все на ушах просто стоят. Уже облазили каждый миллиметр лаборатории». А сам профессор вновь волнение дала себе знать. Хоть бы его не взяли. «Его не нашли», — ответила Иши. «Я профессора потеряла. Он ту одежду, на которой был мой маячок, выкинул по дороге. В общем, я не знаю, где он». «Понял тебя», — ответил я ей. «Тогда на связи. Как что узнаешь, звони». «Обязательно», — расстроенным голосом ответила Иши и отключилась. Я попытался дозвониться до профессора, но девушка-оператор сообщила, что его телефон вне зоны действия сети. Следом вспомнил, что надо перестраховаться и поднять запрос отдела логистики и аутсорсинговой ремонтной компании. А когда перелопатил кучу данных, понял, что ни в одном месяце, ни в прошлом, ни за последние полгода никаких похожих запросов от них не поступало. Собрал всю эту доказательную прелесть в один удобный отчет и вывел на рабочий стол. Почему-то я знал, что это мне понадобится уже сегодня. В целом, остальной день прошел буднично. Лишь под вечер Майоку передала, что Дзера помог Иори исправить все ошибки. Затем со мной связался Мидзуки Судзио и поблагодарил за содействие. Сказал, что начато внутреннее расследование. Телефон пока взломать не смогли, с ним пока работают спецы. Мне почему-то кажется, что Агава постарается, чтобы они ничего там не нашли. «Недавно беседовали с Агавой Саном», — услышал я в голосе Мидзуки странные нотки. «Он говорит, что это ваша вина, Ханзу-сан. Хотя я в это не верю, но спросить я вас обязан». «Конечно, Мидзуки-сан», — ответил я. «Это ваше право». «Вы действительно проигнорировали запрос по универсальным ремонтным наборам для ремонтников? Не думайте, что я вас в чем-то подозреваю, Хан Засан! Начал извиняться начальник отдела безопасности. Я зашел на корпоративную почту, затем приложил отчет, который составил недавно, и отправил на адрес Мидзуки. «Вы молчите, Хан Засан, но это не очень хороший знак», услышал я в трубке начальника отдела безопасности. «Мидзуки-сан, я отправил на вашу почту очень интересный документ», — ответил я. «Думаю, что он развеет все ваши подозрения в мой адрес». «Хорошо, Ханзу-сан», — я услышал, как Мидзуки облегченно выдохнул. «Тогда я сообщу об итогах расследования». Мы с ним попрощались, а я проверил итоги серьезного задания по выбору новых поставщиков, который я выдавал почти неделю тому назад. Сперва сроки были до пятницы, но из-за внеочередного конкурса на роль зама я их сдвинул. Йодзо вновь меня удивила. Она оказалась более результативной. Подвела к заключению договоров аж целых семь заводов-производителей. Я же результаты вывел на общий чат и поздравил Икутусан с победой. Как итог отгул и плюс в характеристику. Майока меня тоже порадовала. Отработала она первый день блестяще. Я посмотрел на время, затем попытался вновь созвониться с профессором. Тот же результат. Когда я уже покинул кабинет и шел по подземной парковке в сторону ожидающего меня круглоглазого Порше, на мой телефон кто-то позвонил. «Да, слушаю», — ответил я, принимая звонок. И услышал испуганный голос профессора Есикавы. «Я убежал с квартиры, Канукун. Сейчас в машине спрятался в переулке». «Что произошло, Ясикава-сан?» – спросил я. «В общем, меня нашли спецслужбы», – дрожащим голосом ответил Ясикава. «Как ума не приложу. Все оборудование осталось там. Но я знаю, как вам помочь». «Как?» – буквально выдохнул я и почувствовал, как сердце гулка забилось в груди. «Кажется, я знаю, как вытащить из вас мутаген», — ответил профессор. Буквально в ту же секунду я услышал в трубке звук разбивающегося стекла, и связь оборвалась. Конец третьего тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...